Глава 17. Постоянные сражения закончились так же внезапно, как и начались. Просто в какой-то момент монстры перестали валить, и мы вышли к участку неподалеку от выхода из этого этажа бездны. Через магическую дверь, возвращающую нас в преддверии этажа, мы проходили с неким облегчением. Особенно это читалось в глазах новичков. Они явно не ожидали, что мы столкнемся с чем-то таким в первый же наш выход. Но зато впечатлений точно получили уйму. "А вы быстро", хмыкнул один из наших водителей. "Собираем лагерь, мы возвращаемся назад", сказал я. "Уже?" опешил он от моих слов. "Это же должен был быть несколькодневный рейд, разве нет? Оплату вы получите как за несколько дней. По этому поводу можете не беспокоиться", махнул я рукой, и водитель с его помощником тут же начали помогать новеньким собирать вещи. Вернее, пытались помогать. Большая часть отряда была сильно деморализована. Наша стрелок Дарья плакала в сторонке, прижимая к груди ружьё, а танк просто сел возле грузовика и таращился перед собой. Юля, которая оказалась самой живой из отряда, пыталась привести в чувство подругу. Степан же о чём-то активно спорил с Пьером. Одна лишь некромантка Карина с равнодушным видом поигрывала с зомби-зверьком, что крутился возле её ног. Наконец Степан что-то буркнул, и решительным шагом ворвался в шатер с местом для ночлега, чтобы собрать свои вещи. «Что он?» — спросил я, подойдя к Пьеру. «Хочет уйти», — ответил он. Сказал, что бездна не для него. «Лучше и дальше будет работать в зоне». «Плевать», — равнодушно отозвалась Варвара. «В бездне какой неожиданный сюрприз, гибнут люди. Такое случалось уже не раз и вновь случится. Хочет уйти, пусть уходит. Слабым здесь не место». Мы можем тренировать людей, можем поднять их по рангу, но лишь если они сами будут готовы биться. Если ему достаточно просто крутиться в яслях, то это его выбор». Парой минут спустя Степан подошел к Роберту, и они о чем-то разговаривали какое-то время. Подозревая, что дезертир, решил попытаться убедить остальных, что от нас нужно уйти. Марина предложила ему помешать, но я решил, что стоит поступить иначе. «Варвара права, и слабаки нам не нужны» какой смысл тащить на себе тех, кто струсил после первого сложного испытания. Напротив, те, кто по итогу останутся с нами, получат что-нибудь в ответ за свою преданность делу. Раскошелимся на новое снаряжение, может, даже которое содержит навыки. «Давайте оставим его тут», — довольно осклабившись, предложил Дреймос. «Пусть на своих двоих добирается до города, ну или я могу совершенно случайно толкнуть его в пропасть неподалеку. «Падать он будет долго, знаете ли». «Даже не вздумай», — совершенно серьезно сказал я. «Мы вернемся все вместе, и лишь после этого он официально перестанет быть членом проклятых, ясно? До тех пор он один из нас». Дреймас скривился и махнул рукой, явно не одобряя такой поступок и считая его слабостью. «Мне нравится эта идея», — подмигнула ему Марина, и тот тут же ухмыльнулся, обрадованный хоть чьей-то поддержкой вечность падать в пропасть ух это немного жутко и тем не менее удивительно ну хоть кто то ценит здравые идеи знаете ли ага здравые покачал я головой бросая укорительный взгляд на марину а та в ответ показала мне язык детский сад блин и вот с таким подходом мы хотим стать серьезной гильдией все правильно поддержала меня варвара порядке в гильдии должны быть суровыми но справедливыми трусел пошел вон но при этом не в середине рейда а по его окончанию бросать людей одних на произвол судьбы такая себе реклама для вступления к нам но рейд в плане обучения новичков и впрямь прошел хреново пришлось вновь проявить командирские замашки и буквально силой заставить наших в первую очередь психологически травмированных первым рейдом новичков начать собирать вещи когда вернемся в штаб можно будет дать им возможность прийти в себя а сейчас сборы и отбытия. Мы уже почти закончили сборы, когда со стороны лагеря Рагнарока к нам направился тот самый парень, который возглавлял группу, с которой мы столкнулись в замаскированной крепости Герана. Хреново, они уже вернулись? Я-то надеялся, что мы сможем улизнуть раньше, чем они исследуют все в крепости и поймут, что в тайнике не осталось ничего ценного. Марина, хотел было я сказать девушке про Карину, но тай без слов поняла и умчалась в сторону новичков предупредить чтобы некроманка особо не светилась пусть лезет в грузовик и чем нибудь накроется дрейма тем временем вначале отошел чуть в сторонку а затем когда рагнороковец приблизился достаточно близко зашел ему за спину смотрю вы уже собрались покинуть бездну так и есть подтвердил я приняв невозмутимый вид это был пробный редь для новобранцев проверяли их слаженность «И как?» «Потеряли одного человека, не стал скрывать я, ведь это позволяет создать правдоподобную причину нашего отбытия и избежать подозрений». К тому же еще один не выдержал и собирается покинуть гильдию. «Да, молодежь нынче слабая пошла», — фыркнул мужчина. «Не то, что те, кто выжил во время Дня скорби». Я кивнул. «Ты что-то хотел?» «Почти. Я Радион». «Для друзей просто Радик», — представился мужчина и протянул руку. «Стас», — я ответил на рукопожатие. «На самом деле я хотел извиниться. Не слишком красиво получилось, но ну, там у тех руин. Мы тоже хотели немного натаскать новичков и немного понтануться. Все же необходимо поддерживать определенную репутацию», — развел он руками, как бы извиняясь. «Вот только я прекрасно помню взгляд этого пробужденного». «Не покажи мы свои намерения сражаться», то вполне возможно, наш разговор строился бы совершенно иначе. «Ты сделал слишком много ошибок в слове «гопануть». Я едва улыбнулся краешками губ, он в ответ тоже улыбнулся, но скорее с вызовом, слегка прищурив глаза». В бездне сильные устанавливают правила, а слабые подчиняются все как в старом мире, но более честно. Он равнодушно пожал плечами, будто подобное его совсем не задело. Вот уж не знаю, что именно вы нашли в тех руинах и насколько оно ценно, но советую задуматься, стоило ли оно того. Это угроза, спокойно спросил я. Дружеское предупреждение. Рагнаррок крайне не любит, когда им переходит дорогу, а ты, Богданов, уже сделал это дважды. И третьего раза не будет. «Мы друг друга поняли. А ведь фамилию я свою ему не называл. Получается, уже успели запросить по мне информацию? Правда, для этого пришлось бы отправлять вестового, так как за пределами этажа связи нет. Более чем». «Вот и отлично», — улыбнулся Родион и, развернувшись, едва не наткнулся на Дреймоса. Бывший неумирающий даже не шелохнулся, смерив наглого рагнороковца многообещающим взглядом тот хмыкнул что то себе под нос и обошел великана стас ты ведь не называл свою фамилию отметила марина я покачал головой они знают что я участвовал в перестрелке во время атаки на конвой и недвусмысленно об этом напомнили тогда у нас проблемы мрачно заметила варвара провожая мужчину взглядом но похоже насчет двери он не в курсе и тем не менее нам стоит быть осторожными сказал я своему заместителю а затем крикнул уже всем все хватит болтать по машинам и тронулись и вот наконец спустя минут пять обе наших машины покинули преддверие четвертого этажа и покатили наверх я специально поглядывал назад проверяя не увязался ли за нами кто нибудь следом но нет не похоже и все же дурное предчувствие меня не покидало выбравшись из кузова я прямо на ходу открыл дверь кабины и забрался на пассажирское сиденье «Поменяем маршрут», — сказал я водителю, что тот воспринял без особого энтузиазма. Я раскрыл карту зоны и внимательно ее изучил, думая, где нам могут подготовить засаду. Раз Рагнарог так спокойно и смело нападает на конвой волков, то вполне способен проделать нечто подобное и с нами. Если тот гад связался с людьми из третьего блока, то нам на перехват уже могли отправить группу пробужденных. Говорить об этом водителю я не стал, чтобы лишний раз не нагнетать панику. «Смотри, как только выйдем из ГПБ, поверни вот сюда, выйдем к Ивлевке, затем проедем через Новоозерск». Принялся отдавать я распоряжение. «Но это же путь на седьмой блок», — удивился водитель. «Да», — кивнул я, — «мы поедем этой дорогой, после чего повернем вот тут, неподалеку от Рылева, и пойдем вдоль высохшей реки, пока не вернемся на главную дорогу к третьему блоку». «Ух». Да это дополнительно часов восемь пути. Сильный крюк придется сделать. Горючего у нас вроде достаточно, пожал я плечами. Так-то оно так, но мы как минимум часа три будем ехать ночью. Придется рискнуть. Если что, тебя и Гришу подменят, не боись. Ладно, неохотно согласился водитель. Крюк и впрямь получился большой, да еще проходил через заброшенный песчаный карьер, в котором обитало много всякой неприятной живности. Но я решил, что лучше мы рискнем и поедем по такому пути, но зато точно не окажемся в засаде Рагнарока. В ином случае мы потеряем намного больше, чем просто несколько часов. Отдав распоряжение Виталию, я вернулся в кузов, после чего перепрыгнул на машину, идущую следом. Как все-таки хорошо быть пробужденным. Такой прыжок в пятерку метров с одной машины на другую не кажется таким уж невероятным и сложным. Забравшись Грише в кабину, я дал ему те же самые инструкции. Кратковолновой рацией решил не пользоваться, мало ли кто нас может подслушать. Старая добрая паранойя, но с другой стороны здоровая осторожность, особенно когда ты знаешь, что одни крайне могущественные ребята начали точить на тебя зуб, не бывает лишней. Лучше перестраховаться». Останавливаться в ГПБ мы не стали, просто заплатили выездной налог и сразу же покинули город, выехав в преддверие пятой бездны. Как только сам городок оказался позади, Виталий, следуя моим указаниям, повернул направо, и вторая машина двинулась следом. И тем не менее, я все еще бросал взгляды на дорогу позади. Вдруг кто отправится следом? Но нет, нам повезло. Я не заметил никакого транспорта к моменту, когда мы покинули выжженную пустыню и окружение сменилось лесом. Машины, теперь перейдя на пусть не слишком целый, но все же асфальт, заметно прибавили в скорости. Видимо, Виталий хотел преодолеть как можно большее расстояние при свете дня. Зона ночью опаснее дневной. Днем монстры довольно точно придерживаются своих границ, оставляя перемещение странствующим боссом. Но ночью создания вполне могут зайти на чужую территорию. Без массовой миграции, разумеется, но границы становятся более опасными. Это уже давно было зафиксировано, благодаря плотному вниманию за зоной. Разумеется, без проблем не обошлось, это же зона, и даже на самой безопасной дороге может таиться угроза. Но наши стрелки Марина и Даша отработали хорошо. Подстрелили несколько летающих хищных тварей, что решили напасть сверху. Минут через двадцать после этого за колонной погналась стая игловолков, волкоподобных существ, покрытых иголками, как дикобразы. Тут уже в дело вмешалась Варвара, ударив по ним огненным шаром, разбросав игловолков и заметно поубавив их охотничий дух. В конце концов они оставили нас в покое. «Неплохо идем», — довольно сказала Марина, подставив лицо ветру и наслаждаясь моментом. «Как бы не накаркать», — вздохнул я. Несмотря на смену маршрута, тревожное ощущение никуда не делось. И в левку, что была одна из зон облюбованных нежитью, мы миновали без проблем, затем стали подъезжать к Новоозерску, и вот тут случилось нечто неправильное и крайне тревожное. Вокруг нас сгустился туман. "Плохо", буркнул я, поднимаясь на ноги и вглядываясь в мглу впереди. Сам по себе туман над Новоозерском не был чем-то новым. Эта область всегда была скрытым но он не должен быть даже в половину таким густым. Даже машина, идущая за нами, слегка расплывалась в нем. ведь не гони!» — крикнул я водителю. «Попробуем миновать это место на малой скорости». И словно назло в этот же момент водитель резко дал по тормозам, а идущая следом машина едва не въехала в нас. «Да что там происходит?» — гаркнула Чехова. Я тем временем уже забрался на крышу кабины и увидел, что прямо посреди дороги лежит здоровое поваленное дерево, которое Виталий, видимо, заметил лишь в последний момент. Нам перекрыли дорогу, мрачно заметил я со своего места. Всем приготовиться, возможно, у нас неприятности.